Тело – самый прекрасный объект потребления. В наборе потребления есть объект более прекрасный, более драгоценный, более яркий, чем все другие, более нагруженный коннотациями, чем автомобиль, объект, который, однако, все их подытоживает. Это тело. Его новое открытие после тысячелетней эры пуританства, произошедшее под знаком физического и сексуального освобождения, Его вездесущность в рекламе, моде, массовой культуре и особенно женского тела, нужно бы понять почему, гигиенический, диетический, терапевтический культ, которым его окружает навязчивость молодости, элегантности, мужественности или женственности, ухода, режимов, жертвенных занятий, которые с ним связаны, миф удовольствия, который его окутывает, все сегодня свидетельствует, что тело стало объектом спасения. Оно буквально заменило собой душу в этой моральной и идеологической функции. Пропаганда безустали нам напоминает в соответствии со словами духовного гимна, что мы имеем только тело и что его нужно спасать. В течение веков стремились убедить людей, что они его не имели. Впрочем, они в этом никогда не были по-настоящему убеждены. Сегодня систематически стремятся их убедить, что они имеют тело. Здесь существует кое-что странное. Не представляет ли собою тело очевидность? Кажется, что нет. Статус тела есть факт культуры. Однако, какая бы культура ни была, способ организации отношения к телу отражает способ организации отношений к вещам и социальные отношения. В капиталистическом обществе общий статус частной собственности применяется одинаково к телу, к социальной практике, связанной с ним, и к умственному представлению, которое об этом имеют. В традиционном обществе, например, у крестьянина нет нарциссической привязанности к своему телу, нет зрелищного его восприятия, а есть инструментально-магическое видение, порожденное процессом труда и отношением к природе. Мы хотим показать, что современные структуры производства и потребления порождают у субъекта двойственную практику, связанную с разными, но глубоко взаимосвязанными представлениями о своем собственном теле, представлением о нем как капитале и как фетиши или объекте потребления. В обоих случаях важно, что тело, далеко не отринутое и не упущенное, обдуманно вложено в двух смыслах этого слова в экономическом и психическом. Тайные ключи вашего тела Прекрасный пример этого нового управляемого присвоения тела нам дает журнал «Она» в статье, озаглавленной «Тайные ключи вашего тела, те, что открывают дорогу жизни без комплексов». «Ваше тело есть одновременно ваша граница и ваше шестое чувство», говорится в начале текста. затем он делается серьезным представляя романизированный психогенез присвоения тела и его образа к шести месяцам вы начинали понимать еще очень смутно что вы имеете особое тело намек на стадию зеркала психологи называют это боязливый намек на эрогенные зоны фрейд говорит что и переход к главному вы хорошо себя чувствуете в вашей коже тотчас о б она хорошо себя Чувствует в своей коже. У нее все красиво. Спина, шея, строение поясницы. Секрет ББ. Она действительно населяет свое тело. Она как маленькое животное, которое точно заполняет свое платье. Она обитает в своем теле или в своем платье. Тело или платье является вторичной резиденцией. Точнее говоря, оно носит свое тело как платье. Слово обитать отсылает здесь к эффекту моды и коллекции, к игровому принципу еще усиленному сравнением с маленьким животным. Если некогда душа окутывала тело, то сегодня кожа его окутывает. Но не кожа, как нашествие ноготы, и значит желание. Кожа, как престижная одежда и вторичная резиденция, как знак и как отношение к моде, и стало быть, заменяющее платье без изменения смысла, что хорошо видно в современной эксплуатации ноготы в театре и в других местах, где она появляется вопреки фальшивой сексуальной патетике, как еще одна грань в парадигме модной одежды. Вернемся к нашему тексту. Нужно присутствовать в себе самом, научиться читать свое тело, иначе вы анти-ББ. Растянитесь на земле, обработайте руки и проведите очень медленно средним пальцем правой руки невидимую линию, которая поднимется от безымянного пальца вдоль всей руки до вогнутости локтя, до подмышечной впадины. Такая же линия существует на ваших ногах. Это линии чувствительности, это ваша карта нежности. Существуют другие линии нежности, позвоночник, затылок, живот, плечи. Если вы их не знаете, тогда в вашем теле возникает торможение, как это происходит в психике. Зоны тела не соединены с вашей чувствительностью, не посещаемые вашей мыслью. Это неблагодарный материал. Циркуляция там осуществляется плохо, в нем отсутствует тонус. Или еще, там определенный имеет тенденцию развиться целлюлит. Иначе говоря, если вы не осуществляете служение телу, если вы грешите невниманием к нему, вы будете наказаны. Все, от чего вы страдаете, происходит в силу вашей преступной безответственности в отношении самих себя, вашего собственного спасения. Особо следует избегать морального терроризма, который дурно воздействует на карту нежности который эквивалентен пуританскому терроризму. Разве что здесь не Бог вас наказывает, а ваше собственное тело, инстанция на этот раз зловредная, регрессивная, мстящая за себя, если вы не нежны с ней. Видно, как этот дискурс под предлогом примирить каждого с его собственным телом вновь вводит между субъектом и телом, объективированным, как угрожающий двойник, Те же самые отношения, какие существуют в социальной жизни. Те же самые детерминации, какие наблюдаются в социальных отношениях. Шантаж, репрессии, синдром преследования, супружеский невроз. Те же самые женщины, которые все это читают, прочтут несколькими страницами далее. Если вы не нежны с вашим мужем, вы несете ответственность за крушение вашего брака. Кроме этого скрытого терроризма, который в журнале «Она» адресуется особенно женщинам, интересное предложение внедриться в ваше собственное тело и нарциссически вложиться в него изнутри совсем не для того, чтобы его глубоко знать, а в соответствии с фетишистской и зрелищной логикой, чтобы его конструировать внешне как более гладкий, более совершенный, более функциональный объект. Это нарциссическое отношение, причем нарциссизм тут направленный, поскольку он обращен к телу как к девственной и колонизованной территории, поскольку он нежно исследует тело как залежи, предназначенные к эксплуатации, чтобы заставить возникнуть из него видимые знаки счастья, здоровья, красоты, животности, торжествующие на рынке моды. Это отношение, повторим, получает свое мистическое выражение в следующих признаниях читательницы. Я открыла мое тело, ощущение настигло меня во всей его чистоте, еще лучше. Совершилось как бы объятие между моим телом и мной, я стала его любить, и, любя его, я захотела заняться им с той же нежностью, какой я испытываю к своим детям. Примечательно, эта регрессивная инволюция аффективности к телу ребенку, телу изящной вещицы, Неисчерпаемая метафора лелеемого пениса, убаюканного и кастрированного. В этом смысле тело, ставшее самым прекрасным объектом заботы, монополизирует в свою пользу всю так называемую нормальную эффективность в отношении других реальных личностей, и не обретая, тем не менее, собственной ценности, так как в этом процессе аффективного отклонения любой другой объект может, согласно той же фетишистской логике, сыграть эту роль. Тело только самый прекрасный из этих объектов, которыми психически обладают, манипулируют, которые потребляют. Но существенное заключается в том, что это нарциссическое реинвестирование, организованное как мистика освобождения и осуществления, фактически всегда является одновременно инвестированием действенного конкурентного экономического типа. Тело, вновь присвоенное, таким образом оказывается сразу в зависимости от капиталистических целей. Иначе говоря, если тело является объектом инвестиций, то для того, чтобы заставить его приносить доход. Это вновь освоенное тело не существует для автономных целей субъекта. Оно существует как реализация нормативного принципа наслаждения и гидонистической рентабельности, как принуждение к инструментальности, непосредственно индексируемое в соответствии с кодом и нормами общества производства и регулируемого потребления. Иначе говоря, управляет своим телом. устраивают его как вотчину, манипулируют им как одним из многих обозначений социального статуса. Женщина, слова которые приведены выше, говорит, «Заняться им с той же нежностью, какую она имеет к своим детям». И тотчас добавляет, «Я начала посещать институт красоты. Мужчины, которые видели меня после этого кризиса, находили меня более счастливой, более красивой. Окупившаяся в качестве инструмента наслаждения, показателя престижа тела, оказывается тогда объектом работы инвестирования, заботы, одержимости. каковая и вопреки мифу освобождения, которым хотят ее прикрыть, представляет собой, конечно, деятельность более глубоко отчужденную, чем эксплуатация тела в качестве рабочей силы. Сравни еще показательный тест из журнала «Мода». В области красоты подул новый ветер, более свободный, здоровый, менее лицемерный. Ветер гордости телом. Дело не в вульгарной претензии, а в честном осознании, что наше тело стоит принимать, любить и заботиться о нем, чтобы хорошо его использовать. Мы счастливы, что наши колени более гибки. Мы вновь наслаждаемся длиной наших ног, нашими более легкими ступнями. Мы употребляем для них маску, как для лица. Мы массируем пальцы с необычным сверхзвуковым кремом. Мы разыскиваем хорошую педикюршу. Мы энтузиасты новых ароматов в виде вуали, которая покрывает тело до кончиков ног. У нас туфли из перьев южноафриканского страуса. вышитые ламелем «Кристиан Диор» и так далее. Функциональная красота. В этом долгом процессе сакрализации тела как экспоненциальной ценности функционального тела, то есть такого, которое больше не является ни плотью, как в религиозном видении, ни рабочей силой, как диктует индустриальная логика, Но взято в его материальности или в его видимой идеальности, как объект нарциссического культа или элемент тактики и социального ритуала, красота и эротизм составляют два главных лейтмотива. Они неотделимы, и оба определяют новую этику отношения к телу. Значимые как для мужчины, так и для женщины, они между тем разделяются на женский и мужской полюсы. Фринаизм и атлетизм, так можно бы обозначить две противостоящие модели, основные данные которых, к тому же, существенные взаимозаменяются. Фринеизм – от имени греческой куртизанки IV века до н.э. Фрины, которая служила Проксителю моделью для его статуи Афродиты. Однако женская модель имеет род первенства. Она, конечно, представляет собой главную схему этой новой этики, и не случайно, что именно в журнале «Она» мы находим документы проанализированного выше типа. Мужской эквивалент текста в журнале «Она» — это реклама президента. Нет жалости к кадрам. Текст восхитительный, он резюмирует все проанализированные темы. Нарциссизм. Реванш заброшенного тела, техническое оборудование, функциональная переподготовка, разве что мужская модель имеет в центре физическую форму и социальный успех, тогда как женская модель строилась на красоте и обольщении. 40 лет современная цивилизация приказывает ему быть молодым. Уза, бывшая некогда символом социального успеха, теперь синоним упадка, списание в архив. Он думает, кто знает об этом. Начальники, подчиненные, жена, секретарь, любовница, молодая девушка в мини-юбке, с которой он болтает на террасе кафе. Все его судят по качеству и стилю его одежды, выбору галстука его туалетной воде, гибкости и стройности его тела. Он вынужден за всем следить. За складкой брюк, воротником рубашки, игрой слов, за своими ногами, когда танцует, за режимом, когда ест, за дыханием, когда взбирается по лестнице, за своими позвонками, когда делает значительные усилия. Если в его труде еще вчера достаточно была действенность, сегодня от него требуют на той же должности физической формы и элегантности. «Миф о «healthy American businessman»» Крепком американском бизнесмене, наполовину Джеймс Бонде, наполовину Генри Форде, уверенном в себе, свободно чувствующем себя в своей шкуре, уравновешенным физически и психически, легко утвердился в нашей цивилизации. Находите и сохранять динамичных сотрудников, имеющих натиск и энергию, первая забота всех руководителей предприятий. Человек сорока лет причастен к этому образу. нео -нарцисс современности, он любит заниматься собой, стремится себе нравиться. Он наслаждается своим режимом, своими медикаментами, своей физической культурой, трудностью отказа от курения. Сознавая, что его социальный успех целиком зависит от того представления, которое складывается о нем у других, что его физическая форма является главной картой в его игре, сорокалетний человек ищет свое второе дыхание и свою вторую молодость. За этим текстом следует реклама президента. Особенно он способствует форме. Форма — магическое слово. Фея современности. После нарциссов — феи. которые ищут генеральные директора, высшие кадры, журналисты и медики в атмосфере, смягченной кондиционером, благодаря использованию 37 аппаратов с педалями, колесиками, вибромассажем, рычагами и стальными тросами. Мы видим, что атлетизм, как и френеизм, форма, как и красота – падки на гаджеты. Красота стала для женщин абсолютным религиозным императивом. Красота не является больше результатом природы или дополнением к моральным качествам. Это основное неизбежное свойство тех, кто ухаживает за своим лицом и за своей фигурой, как за своей душой. Знак избрания на уровне тела означает то же, что и успех на уровне дел. Впрочем, красота и успех получают в соответствующих журналах одинаковое мистическое обоснование. У женщины... Основой является чувствительность, исследующая и вспоминающая изнутри все части тела. У предпринимателя интуиция, адекватная всем возможностям рынка. Знак избрания и спасения. Недалеко до пуританской этики. И на самом деле красота является столь абсолютным императивом только потому, что она представляет собой форму капитала. Идем дальше, придерживаясь той же логики. Этика красоты, являющаяся той же этикой моды, может быть определена как редукция всех конкретных ценностей, потребительных ценностей тела – энергетической, жестикуляционной, сексуальной – К функциональной миновой ценности, которая заключает в себе одной в абстракции идею прославленного совершенного тела, идею желаний и наслаждений вследствие этого отрицает и забывает реальность потребительских ценностей, чтобы исчерпаться в обмене знаков. Красота функционирует как ценность знака. Вот почему можно сказать, что императив красоты является одним из аспектов функционального императива, столь же значимого для предметов, как и для женщин и мужчин. Эстетик, каким стала каждая женщина для себя самой, тождественен дизайнеру или стилисту на предприятии. Впрочем, если рассматривать господствующие принципы индустриальной эстетики, функционализма, то видно, что они применяются в уставе красоты совсем коротко. ББ, который чувствует себя хорошо в своей коже или который точно заполняет свое платье, это та же схема гармонического соединения функции и формы. Функциональный эротизм вместе с красотой, как мы ее только что определили, сексуальность сегодня руководит новым открытием и потреблением тела. Императив красоты. который является императивом сделать производительным тело посредством поворота к нарциссическому реинвестированию, включает эротику как средство по извлечению сексуальности. Нужно четко отличать эротику, как распространенные в нашем обществе миновые отношения, от собственной сексуальности. Нужно различать эротическое тело, опору миновых знаков желания, от тела как место фантазма и обиталища желания. В телеимпульсе, телефантазме преобладает индивидуальная структура желания. В эротизированном теле преобладает именно социальная функция обмена. В этом смысле эротический императив, который, как вежливость или многие другие общественные ритуалы, проходит через инструментальный код знаков, является только, как и эстетический императив красоты, вариантом или метафорой функционального императива. Пыл женщины из журнала Она поддерживается подвижным современным ансамблем. Это пыл вписался в окружение. Его источником не выступает более интимность, чувственность. Он связан с подсчитанным сексуальным значением. Чувственность это страсть. Упомянутая же сексуальность является теплой и холодной, как игра теплых и холодных цветов внутри функционального. Она имеет ту же самую белизну, что и развивающиеся формы современных предметов, стилизованных и элегантных. Это, впрочем, также не фригидность, как подчас говорят, ибо фригидность подразумевает еще сексуальный отзвук изнасилования. Манекен не фригиден, он абстрактен. Тело манекена не является объектом желания, а представляет собой функциональный объект. Форум знаков, где мода и эротика смешиваются. Оно не является более синтезом жестов, даже если фотография в области моды показывает все свое искусство в воссоздании естественной жестикуляции с помощью процесса симуляции, в техническом смысле слова, когда экспериментально симулируют условия невесомости или еще в смысле математических моделей симуляции. Это совсем непростая простая искусственность, диссимуляция, противоположная природе. Это, собственно говоря, уже не тело, а форма. Именно здесь, в отношении чего все современные цензоры ошибаются или очень хотят ошибиться, то есть в рекламе и в моде, обнаженное тело, мужчины или женщины, лишается плоти, секса, желания, как конечной цели, инструментализуя напротив отдельной части тела в гигантском процессе сублимации, в устранении тела в самом его заклинании». Истинное тело является желание, Поскольку желания нет, его нельзя показать. Самое развернутое выставление его на показ только подчеркивает его отсутствие и реально его подавляет. Увидим ли мы однажды фотографию эрекции? Это делалось бы также под знаком моды. По сути, цензоры, следовательно, не должны ничего бояться, кроме своего собственного желания. Как эротика существует в знаках и никогда не существует в желании? Функциональная красота манекенов существует в линии и никогда в экспрессии. Она даже означает отсутствие экспрессии. Неправильности или безобразия заставили бы вновь возникнуть смысл, поэтому они исключены, ибо красота оказывается вся целиком в абстракции, в пустоте, в экстатическом отсутствии и экстатической прозрачности. описываемая дезинкарнация выражается в конечном счете во взгляде этот взгляд лишенные объекта, выражающий одновременно избыток в обозначении желания и полное отсутствие желания эти глаза очарующие очарованные бездонные хороши в их пустой эрекции в их экзальтации подавления в этом и их функциональность глаза медузы глаза повергающего оцепенения чистые знаки Таким образом, во всем обнаженном, экзальтированном теле, в этих красочных глазах, отмеченных модой, а не удовольствием, именно сам смысл тела, истина тела уничтожается в гипнотическом процессе. Поэтому тело, особенно женское, и в еще большей степени тело абсолютной модели, какой является манекен, конституируется как объект, соответствующий другим, лишенным сексуальности и функциональным предметам, о которых сообщает реклама. Принцип удовольствия и производительная сила. И наоборот, мельчайший из объектов, инвестированный имплицитно в модель женского тела объекта, фетишизируется таким же образом, в результате осуществляется пропитывание всей области потребления эротикой. Здесь сказывается не некая мода в легковесном смысле термина, а собственная суровая логика моды. Тело и предметы составляют сесть гомогенных знаков, которые могут на уровне абстракции, о которой только что говорилось, изменять свои значения, то есть, собственно, свою миновую ценность, и вместе делаться производительными. Эта гомология тела и предметов вводит в глубинные механизмы управляемого потребления. Если новое открытие тела является всегда открытием тела объекта в широком контексте других объектов, то видно, насколько легок, логичен и необходим переход от функционального присвоения тела к присвоению благ и предметов в акте покупки. Достаточно хорошо известно, насколько эротика и современная эстетика тела утопают в изобильном окружении предметов, гаджетов, аксессуаров под знаком всеобщей софистификации. Гигиена и макияж, загар, спорт и многочисленные либерализации моды встроены в новое открытие тела, которое осуществляется прежде всего через предметы. Кажется даже, что единственный по-настоящему освобожденный импульс – это импульс покупки. Вспомним еще раз женщину, которая, испытав потрясение от открытия своего тела, устремилась в «Институт красоты». Впрочем, более частым является другой случай, касающийся всех тех, кто обращается к туалетной воде, массажу, лечению, в надежде вновь открыть свое тело. Теоретическая эквивалентность тела и предметов в качестве знаков создает возможность поистине магической эквивалентности. Купите, и вы будете хорошо себя чувствовать в своей коже. Здесь вся проанализированная выше психофункциональность обретает свой экономический и идеологический смысл. Тело заставляет торговать, красота заставляет торговать, эротика заставляет торговать. И это не самая маленькая из причин, которая в конечном счете направляет весь исторический процесс освобождения тела. С телом все происходит, как и с рабочей силой. Нужно, чтобы оно было освобождено, эмансипировано, чтобы существовала возможность рационально преследовать продуктивистские цели. Как нужно иметь свободу самоопределения и личный интерес, формальные принципы индивидуальной свободы трудящегося, чтобы рабочая сила могла превратиться в спрос на заработную плату и меновую стоимость, так нужно индивиду вновь открыть свое тело и нарциссически вкладывать в него средства, формальные условия удовольствия, чтобы сила желания могла превратиться в рационально манипулируемый спрос на предметы знаки. Нужно, чтобы индивид воспринимал самого себя как объект, как самый прекрасный из объектов, как самый драгоценный материал для обмена, для того, чтобы на уровне деконструированного тела, деконструированной сексуальности мог развернуться экономический процесс рентабельности. Современная идеология тела. Однако продуктивистская цель Экономический процесс рентабельности, благодаря которому на уровень тела распространяются принципы общественного производства, являются, конечно, вторичными по отношению к целям интеграции и общественного контроля, утвержденным при помощи всего мифологического и психологического механизма, связанного с телом. В истории идеологии те из них, которые относились к телу долго имели критическую наступательную ценность в борьбе с идеологиями спиритуалистической, пуританской, морализующей направленности, сосредоточенными на душе или каком-либо другом и материальном принципе. Начиная со Средневековья, все ереси приобретали тем или другим образом характер протеста с позицией плоти, как бы предвосхищая возрождение тела, Противовес суровой догме церкви, подобная адамическая, постоянно возрождающаяся тенденция всегда осуждалась ортодоксией. С XVIII века сенсуалистская, эмпирическая, материалистическая философия пробила брешь в традиционных спиритуалистических догмах. Было бы интересно проанализировать ближе долгий процесс исторического распада такой фундаментальной ценности, как душа, в связи с которой была выстроена вся схема индивидуального спасения и, конечно, также весь процесс общественной интеграции. Долгая десакрализация души, секуляризация в пользу тела проходит через всю западную эру. Ценности тела были разрушительными, являлись очагом самого острого идеологического противостояния. Как с ними обстоит дело сегодня, когда эти ценности имеют право гражданства и называются как новая этика? Можно бы еще многое сказать. Мы находимся скорее в фазе резкого столкновения пуританской и гидонистической идеологии, дискурсы которых смешиваются на всех уровнях. Мы видим, что сегодня тело... По-видимому, торжествующая, вместо того, чтобы пристать как еще одна живая и противоборствующая инстанция. Инстанция демистификации попросту переняла эстафету души как мифической инстанции как догма и схемы спасения. Его открытие, которое долго было критикой священного, направленного на завоевание большей свободы, истинной эмансипации, короче, борьбой за человека против Бога, сегодня оказалось осененным знаком ресакрализации. Культ тела не находится больше в противоречии с культом души. Он его заменяет и наследует его идеологическую функцию. Как говорит Норман Браун, нельзя позволить себе ошибиться насчет абсолютной антиномии священного и мирского и интерпретировать как секуляризацию то, что является только метаморфозой священного. Норман Оливер Браун, 1913-2002. Американский искусствовед. Материальная очевидность освобожденного тела, но мы видели освобожденного как объект-знак и подавленного в его разрушительной истине желания, что реализуется как в эротике, так и в спорте и гигиене, не должна нас обмануть. Она просто выражает замену устаревшей идеологии души на адекватный... развитой продуктивистской системе и неспособные отныне обеспечить идеологическую интеграцию современной более функциональной идеологии, которая в основном охраняет индивидуалистическую систему ценностей и связанную с нею общественной структурой. Она их даже усиливает, дает им весьма устойчивую основу, так как заменяет трансценденцию души тотальной имманентностью тела, его спонтанной очевидностью. Однако эта очевидность фальшива. Тело, каким его представляет современная мифология, не более материально, чем душа. Как и она, оно является идеей. Или скорее, ибо термин «идея» означает немногое, отдельным, гипостазированным объектом, привилегированным двойником души, инвестированным в качестве такового. Оно стало тем, чем была душа в свое время, исключительной опорой объективации, главным мифом этики потребления. Видно, насколько тесно связано тело с целями производства, как опора экономическая, как принцип психологически управляемой интеграции индивида и как стратегия политическая, Общественного контроля. Является ли тело женским? Вернемся к вопросу, поставленному в начале, к вопросу о роли выпавшей женщине и женскому телу как особому проводнику красоты, сексуальности, управляемого нарциссизма. Очевидно, что этот процесс сведения тела к эстетически-эротической миновой ценности касается столь же мужчины, сколь и женщины. Мы предлагали для этого два термина – атлетизм и френеизм. Последний представлен в общих чертах женщины журнала «Она» и других модных журналов. Мужской атлетизм, находящий свою самую распространенную модель в атлетизме высших кадров, повсюду навязывается рекламой, кино, массовой культурой. Живые глаза, широкие плечи, развитые мускулы. Эта атлетическая модель включает сексуальный атлетизм, высший технический руководитель, дающий маленькие объявления в Монт. Это также он. Но какой бы ни была та часть, которая принадлежит мужской модели, по этому вопросу смотри выше, нарциссизм и структурные модели, или переходным гермафродитным моделям, молодым людям, составляющим род среднего пола, тип полиморфной и извращенной сексуальности. Сексуальность не является более праздником. Это эротический фестиваль со всем тем организационным началом, который включает фестиваль. В рамках этого фестиваля все сделано, чтобы возрождалась также полиморфная и извращенная сексуальность. Сравни Первую мировую ярмарку порнографии в Копенгагене. Между тем... Именно женщина направляет или, скорее, на ней основывается этот большой эстетический эротический миф. Для объяснения этого явления нужно найти другую причину, отличающуюся от архетипных причин такого рода. Сексуальность — это женщина, потому что она природа и так далее. Правда, в историческую эру, которая имеет к нам отношение, женщина отождествлялась со злобной и осужденной в качестве таковой сексуальностью. Но это моральное осуждение сексуальности все целиком основано на социальном рабстве. Женщины и тело разделяли одинаковое рабство, находились в одинаковые ссылке в течение всей западной истории. Сексуальное определение женщины имеет историческое происхождение. Отталкивание тела и эксплуатация женщины расположены под тем же самым знаком, под влиянием которого вся эксплуатируемая, а значит угрожающая категория людей, автоматически приобретает сексуальное определение. Черные сексуализированы в силу того же основания, то есть не потому, что они более близки к природе, а потому, что они рабы эксплуатируемые. Подавленная, сублимированная сексуальность всей цивилизации неизбежно отождествляется с категорией людей, социальные отталкивания, подавление которых составляет саму основу этой культуры. Однако так же, как женщина и тело были едины в рабстве, оказываются исторически и логически взаимосвязаны эмансипацией женщины и эмансипацией тела. По сходным причинам происходит одновременно и эмансипация молодых людей. Но мы видим, что эта одновременная эмансипация осуществляется так, что не устранено основное идеологическое смешение между женщиной и сексуальностью. Буританское наследие давит еще всей своей тяжестью. Более того, оно только сегодня приобретает всю свою полноту, так как женщина, некогда порабощенная, как секс, сегодня освобождена, как секс. Поэтому ясно, что повсюду углубляется ставшее отныне почти необратимым смешение, так как именно в той мере, в какой она освобождается, женщина все более смешивается с ее собственным телом. Но мы видели, при каких условиях это происходит. Фактически, именно как будто освобожденная женщина смешивается с как будто освобожденным телом. Можно сказать, что женщины, как и тело, как молодые люди и все категории людей, эмансипации которых составляет лейтмотив современного демократического общества, эмансипируются во имя сексуальной свободы, эротики, игры и так далее, что в целом составляет систему ценностей опеки. Это ценности безответственные, ориентирующие в одно и то же время на поведение потребительское и отмеченное печатью общественной ссылки. Сама экзальтация, избыток признания стоят на пути реальной экономической и социальной ответственности. Женщины, молодежь, тело, в освобождении которых после тысячелетий рабства и забвения составляет поистине самую революционную возможность и, следовательно, самый основательный риск для любого установленного порядка, интегрированы и вновь объединены мифом эмансипации. Женщинам дают возможность потреблять женщину. Молодежи — молодежь, и благодаря этой формальной нарциссической эмансипации успешно предотвращают их реальное освобождение. И еще, предписывая молодежи восстание, молодежь сродни восстанию, убивают одним ударом двух зайцев. Предотвращают восстание, рассеянное во всем обществе, приписывая его особой категории людей, и нейтрализуют эту категорию, замыкая ее в особой роли в восстании. Характерен порочный круг управляемой эмансипации, которую отыскали для женщины. Смешивая женщину и сексуальное освобождение, их нейтрализует посредством друг друга. Женщина потребляется благодаря сексуальному освобождению. Сексуальное освобождение потребляется благодаря женщине. Это не игра словами. Одним из основных механизмов потребления является формальная автономизация групп, классов, каст и индивида, исходя из формальной автономизации систем знаков и ролей и благодаря ей. Речь не идет о том, чтобы отрицать реальную эволюцию положения женщин и молодежи, как социальных групп. Они действительно более свободны. Они голосуют, приобретают права, начинают работать раньше. Также тщетно было бы отрицать объективные значения, выпавшие на долю тела, забот о нем и связанных с ним удовольствий, того добавления тела и сексуальности, от которых получают пользу средний индивид. Мы далеки от идеального освобождения, о котором говорил Рембо. Но. Согласимся, наконец, что существует во всем этом большая свобода маневра и большая позитивная интеграция женщин, молодежи, проблем тела. Артур Рембо, 1854-1891, французский поэт. Мы хотим сказать, что это относительная конкретная эмансипация в силу того, что она является эмансипацией женщин, молодежи, тела, только в качестве групп, непосредственно ориентированных на функциональную практику, сопровождаются мифической трансцендентностью или, скорее, раздваиваются, порождая мифическую трансцендентность, объективацию в форме мифа. Эмансипация некоторых женщин и эмансипация, относящаяся ко всем, почему нет, является в некотором роде только вторичной выгодой, следствием алиби той огромной стратегической операции которые заключаются в том, чтобы замкнуть в идее женщины и ее тела всю социальную опасность сексуального освобождения, ограничить идею сексуального освобождения эротикой опасность от освобождения женщины, предотвратить с помощью женщины-объекта все опасности социального освобождения женщин. Тот же самый процесс наблюдается в потреблении техники. Не желая спаривать огромное влияние технологического прогресса на прогресс социальный, следует признать, что сама техника попадает в область потребления, раздваиваясь на повседневную, освобожденную практику с применением бесчисленных функциональных гаджетов и на трансцендентный миф о технике с большой буквы. Соединение обоих позволяет предотвратить все революционные возможности тотальной социальной практики техники. Сравни социальная практика техники, утопи, 1969, май, номера 2-3.